лёгкую усмешку, красноречиво говорящую «давно пора». Судя по всему, она оправилась от первого потрясения, перейдя к дружеской издёвке. Но Грею показалось, что он также заметил у неё на лице тень сожаления. Впрочем, быть может, его самомнение просто увидела то, что хотела увидеть. Чтобы переменить тему, хотя никто ещё не произнёс ни слова,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 но Вегор сомневался, что даже полученные из Ватикана рекомендации откроют им дорогу туда. Старейшина Баян желает, чтобы вы преклонили колени рядом с ним и повернулись лицом к озеру. Грей жестом предложил своим спутникам подчиниться. Вегор занял место по одну сторону от шамана, его товарищи — по другую. От дыма у монсеньора защипало в носу и резала в глазах, однако аромат, как ни странно, был приятным. Тимур начал размеренно бить в бубен, а шаман принялся бормотать заклинания, размахивая горящей можжевеловой веткой. Видневшееся в отверстии входа в пещеру темная гладь озера постепенно светлела Вода меняла цвет от темно-синий до небесно-голубой.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 По одну сторону от него стоял Джулон Дель Гаду, по другую — Хван Пак. Северокорейский ученый приставил пистолет к виску Рэйчел. «Выходи немедленно, или я разморжу ей голову». Сейхан силилась разобраться в ситуации. Как эти люди оказались здесь? Она посмотрела на лица боевиков в камуфляже. «Все до одного корейцы».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 а успех этого варианта все равно становился все более призрачным, сайхан поднялась из канавы, держа руки над головой. «Не стреляйте!» — крикнула она. У нее за спиной из леса показались новые спецназовцы, призраками выбираясь из своих укрытий. сайхан оценила на вскидку их число. Похоже, хван пак привел с собой маленькую армию. «Зачем?» А безоруженную Сейхан подвели к северокорейскому ученому. Встретившись взглядом с Рэйчел, она увидела, что та не столько испугана, сколько злится на себя за то, что навлекла на свою подругу неприятности. Но сама Сейхан ни в чем ее не винила. Наоборот, все произошло из-за нее. Это она привела беду к обледенелому порогу этого дома. Верзила, державшая Рэйчел,